Глава 17. Весна. Письмо от Алего для лесава пана Мистраля, 22 марта 1121 года. У меня все по-прежнему, лес, живу, командую кораблем, хожу в плавание. Элига говорит, что в последнее время я слишком пристрастился к вину. Это правда. Надо прекращать это дело. Но как иначе вырваться из рутины? Правильно говорил тот летун, что в небе нет никакой романтики. Теперь я могу добавить, что нет ее и на море. Я до сих пор не могу вырваться к тебе, Лес, всё время при делах. Вот и сейчас мне поручена важная миссия – охота на фрегат отверженных. Избежавший виселица Кампан Яр Пасад, тот, которого еще называют Дикарем, подался в пираты. У него теперь собственный флот из нескольких кораблей. Перед самым зимним штилем они взяли на абордаж шхону Бриза. Я должен захватить их 60-пушечный флагман Смерч и доставить самого компана, живым или мертвым. Я его выследил, нашел базу дикаря на острове Лерога, где он обычно пережидает зиму. Скоро утренняя заря будет на месте, и на этот раз дикарь от нас не уйдет. Славный будет бой, когда мы сойдемся с ним борт-оборт. Повсюду рассказывают тревожные новости про события на дальних островах. Официальных сообщений нет, газеты упорно молчат. Зато печатают разную чушь про то, что, дескать, в университете Мусона одна из тварей-барьера сбежала из зверинца. Демонстрируя явные признаки интеллекта, программу исследований временно свернули в связи с гибелью научной группы. Хотя, может, это и не чушь, если погибли люди. Но кажется мне, что истинную причину происшедшего никто не расскажет. Зато ходят слухи, что аборигены на дальних островах взбунтовались, будто бы они захватили поселение Торнадо и разбили отряды солдат. Кто-то сплотил племена дикарей и поднял восстание. «Я вдруг понял, что это ты, Лес. Ты теперь у них главный, я знаю, даже уверен в этом. Ты вечно рвёшься в бой и пытаешься победить врагов и собственный страх». «Война!» — это слово у всех на слуху. Офицеры только о ней и говорят, радостно потирая руки. Скоро все начнется. В наше тихое время это как бальзам на душу многих вояк. А я не знаю, что думать. Я мореход и должен быть предан нашим законам, но дома ждет молодая жена. Дьявол меня подери, лес. Я вдруг только сейчас понял, что если утреннюю зарю отправят на войну, нам придется драться друг с другом. Дописано утром. «Это свершилось, Лес. На рассвете прилетел голубь с приказом от Верховного Тана. Утренняя заря поступает в распоряжение командора Мейлза Эль Торнадо и входит в состав Объединенного флота кланов. Я должен отвезти фрегат к месту встречи и ожидать и дальнейших распоряжений. Нас посылает на войну, Лес. Как раз в тот момент, когда я должен был вступить в схватку с Дикарем. Теперь мы с тобой враги. Нет, это неправильно. Я так не могу». Что же мне делать, лес? Весна в этом году пришла неожиданно. Однажды утром с моря вдруг подул ветер и сразу зашелестел в роще, смахнул на землю старую листву, щипало в носу и слезились глаза. Это было радостное чувство вновь стоять на шканцах собственного корабля, поднять руки и чувствовать, как морской бриз течет между пальцев. Ты можешь схватить его здесь, сейчас, и заставить повиноваться. Ветер трепал собранные паруса, и весь корабль, казалось, дрожал в ожидании новых странствий. Кракены заметно подросли за прошедшую зиму. Теперь это были грозные чудовища, хотя еще и не дотягивали до величины своей мамаши. Смерть, война и голод все чаще сновали возле корабля, ожидая от меня подачки, а вот их мать стала более дикой и отсиживалась в своем логове. Этой зимой мы захватили все поселения кланов на острове. Город Траво пал первым. После боя мы повесили его мэра на площади. Я предупреждал, что если он не сдаст город, то мне придется выполнить свою угрозу. Но вместо этого мэр вздернул нескольких живших в городе Сиа. А я всегда держу свои обещания. Когда эта новость добралась на юг, до Сен-Ло, его жители сдались без боя. Ко мне прилетел голубь с официальным письмом, подписанным их мэром, о том, что Сен-Ло переходит под протекторат нового Тана. Новый Тан это я. Странное ощущение, будто наконец занял положение по праву рождения. Мой портрет должен был висеть в замке шипов в конце длинной череды портретов глав гильдий Чертополоха. Ты станешь таном всего мистраля, говорил отец. И хотя меня предали в собственном клане, «Теперь я стал Таном на далеком острове». Вот только надолго ли? Недавно от Олега прилетел голубь с письмом, в котором говорилось, что против нас собирают целый флот. Торнадо отправил в карательную экспедицию более десяти кораблей. Во главе их стоял Торлар – манавар самого Тана, стопушечный гигант, который спустили на воду еще 30 лет назад. С тех пор манавар побывал не в одной переделке, участвовал в нескольких конфликтах с циклоном Не раз на его палубе грохотали пушки и кипел абордажный бой, а однажды, говорят, корабль затянула в огромный глаз океана близ барьера. Но Торлар всегда выходил победителем. Потрёпанный, израненный, он героем возвращался в родной порт. Этот корабль стал символом непобедимости Торнадо, олицетворением его власти и его гордостью. Именно на Торларе находился глава карательной экспедиции, коммодор и правая рука Тана, Мейлз Эль Торнадо. Из Брезоли послали лишь утреннюю зарю, где служил капитаном Олеку. Наверное, посчитали, что этого хватит для подавления восстания, либо просто не захотели рисковать своими судами. Фён, Бора, Пассат и Мистраль тоже подчинились зову Верховного Тана. По нескольку фрегатов от каждого клана прибыло в точку сбора на кроличьи лапки, и к моменту появления там утренней зари их команду уже изнывали от безделия. Сирокко ослушаться Верховного Тана не посмели, и пришлось срочно посылать вооруженные пушками торговые суда на помощь своему извечному сопернику Торнадо. И только корабли Циклона задерживались с прибытием. Тан Циклона клятвенно заверял, что его лучшие корабли вот-вот присоединятся к карательной экспедиции. Но их все не было, и Мейлз Эль Торнадо приказал отправиться без них. «К дьяволу Циклон!» – сказал он. «С этими сучьими детьми мы разберемся позже!» От нам был лишь один фрегат, Левиафан, названный так в честь легендарного чудовища. Говорят, что этот монстр обитал на заре времен и был так велик, что мог проглотить корабль целиком. Фрегат держался в стороне от других кораблей. Олег уписал, что от Левиафана исходила необъяснимая угроза, будто что-то неведомое находилось в воде под килем корабля и мореходы это чувствовали. Постоянно казалось, что за ними кто-то наблюдает. Даже мурашки бежали по коже. А порой вода вокруг Левиафана вдруг начинала бурлить. На глубине кто-то вздыхал и ворочился, и тогда к бортам подбегали люди в синих мантиях Муссона и бросали за борт дохлую рыбу. «Это из Ордена Волн», — пояснил Маррел Дель Брис. Он часто наблюдал за Левиафаном в подзорную трубу. «Явно кормит какую-то тварь!» «Наверное, зная о том, что я могу управлять кракенами, кланы взяли с собой чудовище. Сила монстра против такой же силы. Муссон думает, что это меня остановит». Как-то раз на палубе Левиафана появился кто-то важный из Муссона, и Маррелл тут же позвал Олеко. «Смотри, узнаешь?» — протянул он подзорную трубу. Вышедший из каюты был невысокого роста мускулистый мужчина с коротким ёжиком седых волос. Он что-то приказал своим помощникам, и тех словно ветром сдуло. «Это же сам Вигго де Ламусон», — сказал Маррел. «Глава Небесного Ордена. Видел его портрет в газете. Всё, теперь конец мятежникам. Этот колдун прихлопнет их одной левой». Хорошо, что этот Вигго не слышал слов Маррела. Иначе старшему лейтенанту было бы не сдобровать. Уж больному солнце не терпят, когда их называют колдунами. Как говорил мой учитель в университете, это не колдовство, не магия, ведь все в мире подчинено причинно-следственным связям. Падение камня высоко в горах может вызвать лавину, а та в свою очередь поднять в океане огромную волну, которая смоет целый город на далеком острове. Главное знать, где бросать камень и когда. Однажды ночью на Левиафане раздался ужасный крик. Потом вахтенный рассказывал, как из воды поднялось что-то темное, огромное и утащило за борт одного из муссонцев. «Минус один», — хмыкнул Маррел. «Кормить надо вовремя». Судя по всему, он не любил укротителей монстров. А у нас появилась еще одна скрытая угроза. Хотя и без этого силы были равны. В поход выступили три десятка кораблей. А наш флот состоял лишь из грома и молнии, десятипушечного пескаря, которого мы захватили в Сен-Ло, и нескольких шхун. «Паршивый расклад», — констатировал Наварро, когда я, не особо вдаваясь в подробности, прочитал ему письмо. «Но вам не кажется странным, что против нас не прислали все эти новомодные бронированные пароходы? Может, недооценивают?» — пожал я плечами. «Кто знает», — вздохнул Наварро. «Порой не поймешь, чем руководствуется Верховный Тан в своих поступках». Я тщательно сложил письмо и спрятал в карман. Не хотелось, чтобы Наварро узнал, кто именно предоставляет мне информацию. Всегда нужно иметь туза в рукаве. Мы разговаривали на шканцах грома и молнии. Я стоял и с тревогой вглядывался в море. А Наварру сидел с удобством, откинувшись в раскладном кресле. Казалось, он наслаждался этими ветренными весенними днями. Как человек, недавно чудом избежавший смерти. Что будет дальше, для него не имело значения. «Да, перспективы нерадужные, согласился я, вглядываясь в море. «Считаете, что они не соврут?» Я промолчал. Наварро говорил о циклоне, на которой никогда нельзя было положиться. И вот он не обманул Брис насчет того, что послал свои корабли к Колатобу но не уточнил, на чьей стороне они будут сражаться. Почти все сокровища бродяги Дека были потрачены мною на наем фрегатов «Циклона». Огромная сумма. За такие деньги можно было купить новые суда и набрать команды для них же. Но ни у кого. И негде. Кроме денег, мы обещали «Циклону» еще и порты для их кораблей. Постоянное место, где можно пережидать зимний штиль и летние ветра, скрываясь от кораблей кланов. Это многого стоит, но циклон всегда мог предать и присоединиться к победителю. Однако прибыть к нам должны были не только корабли под черными флагами циклона. Компан яр пасад тоже откликнулся на мой призыв. В его сознании мною был поставлен якорь, и он не мог не подчиниться. «Ты мой раб, мой слуга. Ты сделаешь то, что я прикажу». Флот дикаря состоял из четырех кораблей. «Смерч», «Судьба», «Барс» и «Кракен» уже шли на всех весенних ветрах к нашему острову. Успеют ли? Возможно. Конечно, его людям тоже придется заплатить, но теперь они будут сражаться на нашей стороне. Большинство наемников циклонцев выживших в бою за мыс Доброй Вести, тоже присоединились к нам. Не тешу себя мыслями, что они сделали это из благородных побуждений. Просто я плачу больше». А лес густой, и живым выбраться с Коллатоба не так легко. Правда, некоторые все же решились. Кроме наемников, город покинули многие семьи и ремесленников. Может быть, им даже удалось основать собственное поселение, и они дотянули до весны. Сейчас это было не столь важно. Теперь у нас имелись и люди, и оружие. Неделю назад в порт мыса Доброй Вести прибыла шхуна без опознавательных знаков. На ее мачтах не развивались ни флаги, ни вымпелы, и лишь название «Панна Элика» выдавало принадлежность шхуны к моему старому клану. Контрабандисты из Мистраля никогда не откажутся от своей выгоды. Любая война – это звон маринов в карманах тех, кто успеет первым договориться с противниками. Угрюмые мореходы снесли на берег обитые железом ящики. А затем их капитан также молча получил оплату и поблагодарил кивком головы. Шхуна исчезла в море, как и не было. Я вскрыл один из ящиков, откинул промасленную бумагу и достал оттуда автоматический карабин. Смертоносное оружие, которое совсем недавно запустили в производство в гильдии Тюльпана по заказу Верховного Тана Бриза. Восемь патронов в патроннике, перезарядка осуществлялась одним движением руки. Интересно, Как в Мистрале ухитрились изготовить целую неучтенную партию такого оружия? Карабины теперь у нас. хотя это и влетело не в один Марин. Подозреваю, что их продали нам в несколько раз дороже, чем правящему клану. А еще в одном из ящиков лежал сверток с запиской, написанной корявым почерком пана Гвена. «Для сына старого безумца». Буквы прыгали, как молоты в кузне. И я будто слышал, как эти слова произносит седой мастер с разорванной щекой. «Старого безумца». В свертке находилась кераса, легкая и прочная. «И пусть это не звездный металл», — писал Пангвен. «Но я добавил прослойку из брони Кракена. Хорошая получилась вещь, достойная сына моего старого друга». «Попади такое письмо в руки Верховного Тана» и болтаться пану Гвену на виселице. Я скомкал записку и бросил в море. Кираса облегала тело, и холод металла чувствовался даже сквозь рубашку. Я снова ощутил себя ребенком, заполучившим желанную игрушку. Будто опять вернулся в прошлое. И еще в свертке лежал пистолет. Нет, не пистолет, револьвер. С таким дрался на дуэли Олеко. Я взвесил его на ладони и сунул в кубуру на поясе. Появилась уверенность, что мы сможем сражаться и дадим кланам отпор. «Тридцать кораблей Пан-Лес-Сав», сказал Наварро, словно прочитав мои мысли. Он не спал, хотя сидел с закрытыми глазами. «А сколько их у нас?» «От силы десяток, если считать корабли дикаря, которые то ли будут, то ли нет. Про циклон я вообще молчу. Как думаете справиться с нашими врагами? Или мы собираемся красиво погибнуть?» Я промолчал. В голове крутилась мысль, которая не давала мне покоя. «Хотя красиво погибнуть — тоже вариант», — продолжил Наварро. «Кланы не будут разделять свои силы и высаживаться на всем побережье. Они захотят сразу отрубить змее голову. Их враг вы, пан Лессав. Убей вас, и восстание захлебнется. Они сразу нападут нам из доброй вести». Наварро встал с кресла, потянулся до хруста в суставах. Вынул из кармана мел и принялся рисовать им прямо на палубе. «Предлагаю ждать кланы здесь, в заливе, перед городом», — сказал он. «С одной стороны, это явная западня, но с другой...» «Вы же не собираетесь бежать, пан Лесов?» «Нет? Вот и славно!» «Кланы, как обычно, предпримут линейную тактику боя. Будут рассчитывать больше на пушечный огонь, чем на бордаж Их корабли выстроятся в линию с флагманом впереди». Но дальность стрельбы такова, что им придется войти в залив. Наварро изобразил цепочки наших и вражеских кораблей. Наши располагались на рейде у порта. И принялся рисовать вражеские. Хотя все это на его рисунке напоминало скорее мышиную стаю. «Все в заливе не поместятся», — наконец сказал я. «Именно», — ухмыльнулся Наварро. «По нам смогут вести огонь не более десяти кораблей. Остальные будут лишь мешать». Если расположить фрегаты дикаря за скалами близ старого карьера, то они нападут с правого фланга и прорвут линию Мейлза. Наемники из «Циклона» и «Отверженная Кампана сильны лишь в абордаже. Именно на такую тактику им и мы придется рассчитывать. Что об этом думаете, пан Лессав? Или вы можете вызвать бурю, как тогда, когда вы захватили мой корабль? Вокруг нас в воздухе кружились сверкающие искорки. Я поймал летящего светлячка, и теперь тот полз у меня по ладони. Они появились вместе с весенним теплом. По ночам светлячки водили хороводы, а к утру устилали воду своими мертвыми тельцами. Это продолжалось уже третьи сутки подряд. Миллионы дохлых насекомых плавали на волнах, приманивая к поверхности стаи рыб. Светлячок взобрался на мой указательный палец, расправил крылья и умчался светящейся пылинкой. «Нет», — покачал я головой, — «не смогу». У меня давно не получалось разговаривать со стихией. После гибели сына во мне будто что-то перегорело. Я не вызову ни ураган, ни бурю. У меня не получится даже поднять ветер. Может быть, я подчеркиваю, может быть, чисто теоретически, я смогу договориться с существующим ветром, изменить его направление, но вызвать новый. Я не сказочный волшебник Наварро. В момент штурма грома и молнии Нортур уже спускался с гор. Я лишь его усилил. Пропустил сквозь себя. Я посмотрел на свои ладони, покрытые недавними шрамами от обморожения. Да и вызванная буря будет опасна для всех кораблей. И наших, и врага. Я не самоубийца. Нет, мы поступим по-другому. Дайте-ка сюда свою книгу, попросил я. «Чудовище южных морей? Зачем?» – удивился Наварро и пожал плечами, протягивая мне потрёпанный том. «Держите». Я быстро пролистал страницы и нашел нужную. «Вот, читайте. Огненные скаты. Их светящиеся железа употребляется в пищу. Так, это неинтересно. Далее. Во время брачного периода, который бывает у скатов весной и осенью, Их зашейные мешки наполняются легким газом, и они взлетают над поверхностью океана, где спариваются прямо в воздухе. Но разве это не чудесно, Наварро? С чего это вас вдруг заинтересовала чужая интимная жизнь? Спросил капитан. Он спрятал мел в карман и снова вальяжно развалился в кресле. И отмахнулся, стараясь не упустить мысли, и продолжил чтение. и краскатов держится во взбитой пене, скрепленной слюной, И заполнены легким газом. Она разлетается над океаном по воле ветра. Вот то, что нам нужно. Я захлопнул книгу, вспоминая рассказы Олеку о новых изобретениях Муссона. Мне необходима икра огненных скатов. Много икры. Мне нужны сами скаты. Пусть шхуны выйдут на промысел, собирают икру и ловят взрослых рыб. Пусть вырезают у них огненные железы и зашейные мешки которые могут подниматься в воздух. Быстрее! Прикажите своим людям!» Наварро глянул на меня из-под полуприкрытых век и с неохотой поднялся. «Сколько в вас сил, пан Лесав! Одно беспокойство. Но ну, раз уж вы так приказываете, хотя я не знаю, что вы задумали, может быть, просто сошли с ума, только прикажите своим монстрам убраться подальше от кораблей, иначе мои люди не послушаются». Словно почувствовав его опасения, Из воды показалась черная голова Кракена. Смерть закликотала, заскрипела, требуя у меня рыбы, и я защелкал ей в ответ.